Получилось это смешно, но Юлик не был уверен, что сказано было в шутку. Слишком остроумно для однопырщих. Скорее просто совпало. И, не желая нагнетать прощальные градус, решил частично снять напряжение, театрально продекламировав ответ недавно сочиненную им шутку. Знаешь, мы все же не можем с тобою встречаться. — Как это? Почему? — Это парка замерла в дверях с неподдельным ужасом в глазах. И тогда хозяин полуподвального помещения весело засмеялся, давай понять, что сейчас будет сюрприз, и выдавил чей смех А ведь с тобой такие разные, я мужчина, а ты женщина. Она ушла, не зная, как ей следует реагировать на эту шутку. Юлик же, между делом, отметил про себя, что сегодня ночью отлично не выспался, и еще успокоился потому тем, что партнеры меняются, а любовь все равно остается вечной, но там договорился с самим собой. Потом задумался. Тем для раздумий было две. Первое. Как должен строить интимную жизнь мужчина в отсутствии любимой женщины? Решил, что позволительно забегать в пельменную по случаю, но все равно отдавать предпочтение домашней кухне. Лучше не приготовит, никто не старайся. И второе. Что, скажите, на милость прикажете делать с Гвидоном, про которого знал точно, в случае, если чувство того настоящее, измена его не коснется? Ни по какому. Так делиться с ним свежей новеллы? делиться? Или поделиться, но напомнить, что даже если влюбился в ямочку на щеке, то это совсем не означает, что следует жениться на всей женщине целиком и добить его постулатом насчет того, что... — Раскаяться, к примеру, никогда не поздно, а вот согрешить можно не успеть. Но чего-то не возникало больше желания помусолить с лучшим другом эту привычную для обоих тему — кто, кого, когда, сколько, раз, каким способом. И, как ни странно, понимал, что уж не сможет предугадать реакцию Гвидона на свои повествования. Так что решил по второму вопросу пока помалкивать, не делиться, просто не затрагивать тему как несуществующую. Потом не раз и не два Юлик задавал себе один и тот же вопрос, всякий раз отгоняя прочь возникающие в кишках неудобства, предательство или не предательство. И каждый раз сам себя отвечал утвердительно правда в зависимости от настроения именно так он отвечал то на первую часть вопроса то на вторую так или иначе к апрелю какие деньги собрались получилось довольно внушительно на кармане у юлика и послабел у гвидона в общей сумме достаточно чтобы не думая об обстановке начать главное возведение дома под крышу с одновременным переустройством бабкиной части решили стартовать от погоды Когда нормально просохнет, они будут ожидаться дожди, чтобы не залила яму под фундамент. Глина же под ногами. Не уйдет, вода будет стоять до второго пришествия. Начались закупки материала. Договорились с транспортом, подобрали бригаду мужиков. Плотники, каменщики, все, кто нужен, ведом подумав, спросил. — А что? Хочешь купить унитаз просто и приладить его вместо дырки? Отбить дно и воткнуть. Думаешь, девок устроит? Юлик почесал затылок. «Черт, а правда, как решать-то будем? Одно делаем мы сами, а другое — стрижки они же нас не поймут. Они же внучки советника Ее Величества, у них дедушка, рыцарь Англии и сар». Гведон взял паузу, еще решительно произнес. «Нужен водопровод. Слив уже имеем», — он кивнул на враг. «Слушай, мы же не в Риме и не до нашей эры, мы же в жиже, забыл» удивился Юлик. Тут ближайшая колонка к краю Боровска, Ишь, сколько тут тянуть. И протянем, не отступал с Гвидон. А то девки нас пошлют куда подальше и в Лондон свой вернуться Нам это надо. А ты что, предлагаешь, и никак не врублюсь? Искренне не понял Швац. Ордена свои почисти. И медальки, серьезно, сказал Гвидон. И я тоже. К власти пойдем, пусть вмешается. Прошлый раз не получилось, может, в этот получится. — А на что брать будем? — с сомнением в голосе спросил Юлик и хмыкнул. — Одним шпионством тут не делаешь. Ну как, на что? — удивился друг. — Пообещаю им, к примеру, Стеллу поставить на въезде в Боровск. Пусть профинансирует работы и материалы, а проект за мной. — Ты, ты председателю исполкома портрет напишешь. Масло, холст, 90 на 60, как тебе идея? Не сработает, твердо возразил Юлик. Нахрена мы, из стала твоей, мой портрет. Им надо район прославить как-то, чем-то выпендриться, потока чаем. И внезапно его осенило. — Ты не поверишь, кажется, я знаю. Помнишь ту девочку в лесу? Ницу. Само собой, как ее забыть, смешную такую. А помнишь, как она сказала, что у них в детдоме языкам не учат? — И что с того? — не понял Гвидон. — Так вот, мы им уроки английского организуем с преподаванием из первых рук, так сказать, от носителей языка, а первоисточника, с кембриджским дипломом. А... Гвидон ненадолго замер и медленно добавил. — И уроки музыки заодно, и игры на пианино тоже с дипломом тоже кембридж. И девок повяжем по рукам и ногам. Теперь не сбегут точно, — захотал Шварц. — И гадить будем в унитаз, — а не в галину сложил свой хохот с Юльковым гвидом. Ренюш надрывались оба, согнувшись в три погибели. Затем оба повалились на траву и покатились в разные стороны неудержимых хача. Ирод прыгал вокруг друзей, залив и на всю жижу, так не мог взять в толк. Что такое приключилось с его хозяевами? Порашивающий из избы на Ир де Удивленно обозревала непривычную картину у полисадника, Смотрела и качала головой, отсмеявшись они, поднялись и отряхнулись. И Гведон сказал, «Но боевые цацки на всякий случай прихватим». Идея образцово-показательного детского дома, Единственного в своем роде городской власти, пришлось по душе, Тем более, что выдвинули идею фронтовики, Орденоносцы — творческие представители столичного искусства. Смущало на первых порах, что преподавание должно вести силами иностранных гражданок, но узнав, что браки с ними заключены на законном основании, с получением необходимых разрешений выдачи и выдачи свидетельства о регистрации, успокоились. Договорились с районным отделом народного образования, что преподавание будет вестись на общественных сайт началах дважды в неделю в течение летних месяцев поскольку домовцы проживают там постоянно. Начиная, наверное, со следующего лета, то им пока и жить-то негде самим учителям. И, скажем, последующий лет пять. А дальше вопрос саморазрешится. Вузы подготовят преподавателей, и произойдет плавная безболезненная смена одних педагогов на других. На статье придут на уже хорошо наложенную почву, ну а английские педагоги как построить, что проживая на даче в деревне жижи смогут пользоваться водоснабжением в целях поддержания личной гигиены и санитарии. А как же иначе? Мы тут тоже не пальцем делали. Пойдет учение сирот нормально, про обогрев будем думать. А пока на первых порах с дровами поможем, с другим топливом, уголька там, торфка формового. Все же союзники были. Вместе Гитлера громили, вместе Второй фронт открывали. Теперь вот... Вместе языком и искусством поучимся, по-мирному же, по-культурному».